Глава восьмая. Сколько времени стоял он неподвижно у люка, ожидая секунду на секунду, что судно опустится под его ногами и поток воды ударит ему в спину и унесет как щепку, я не знаю. Не очень долго, быть может две минуты. Двое, он не мог их разглядеть, стали переговариваться сонными голосами, где-то послышалось шарканье ног, а над этими слабыми звуками Нависла та страшная тишина, какая предшествует катастрофе. Тягостное затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать все талрепы, чтобы шлюпки не затонули, когда судно пойдет ко дну. На Патне был длинный мостик, и все шлюпки находились наверху, четыре с одной стороны и три с другой, самые маленькие на левом борту против штурвала. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю. Больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Свой долг он знал и, в этом смысле, полагаю, был хорошим штурманом. «Я всегда считал, что нужно быть готовым к худшему», — пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо. «Я кивком одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы...» не встречаться взглядом с человеком, в котором чудилось мне что-то ненадежное. Он бросился бегом, колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, обходить чьи-то головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему. Глаза молили так же, как и голос. Джин достаточно усвоил язык, чтобы понять слово вода. Это слово было сказано несколько раз тоном настойчивым, умоляющим, почти с отчаянием. Он рванулся, чтобы высвободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу. Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, выразительно сказал Джин. Вода, вода, о какой воде? Он говорил. Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, время не ждало, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было время, время, чтобы перерезать канаты шлюпок. Теперь он завладел моей рукой, и я чувствую, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль, что этого будет достаточно, чтобы вызвать панику, и я размахнулся свободной рукой и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас — Но удар заставил его выпустить меня, и я опустился бежать. Я хотел добраться до шлюпок, я хотел добраться до шлюпок. Он прыгнул на меня сзади, я повернулся к нему. Нельзя было заткнуть ему глотку, он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды. Воды на напиться, видите ли, они были на строгом рационе, а с ним был мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок был болен, хотел пить. Отец, заметив меня, когда я проходил мимо, попросил воды, вот и все. Мы находились под мостиком в темноте. Он все цеплялся за мои руки, невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хочется пить. Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой. Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине. Что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшие глаза, чуть-чуть дрожали. Он прервал короткое молчание. Такое случается лишь раз в жизни, и... ну ладно. Когда я добрался до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с блока в шлюпку. Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев голову. Это меня не остановило, и старший механик к тому времени, они подняли его с снова замахнулся упоркой для ног со шлюпки. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным и ужасным, ужасным. Я увернулся от несчастного маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я держал его на руках «Не надо, не надо». Я воспринял за одного из этих чернокожих. Я отшвырнул его, он покатился по мостику и сбил с ног того маленького парнишку, второго механика. Шкипер, возившийся у шлюпки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял как каменный. Я стоял так же неподвижно, как эта стена. Он легонько ударил суставом пальца по стене у своего стула. Было так, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я откинул назад кулак, а он остановился, бормоча. «А, это вы помогите нам живее». Вот все, что он сказал. «Живее», словно можно было успеть. «Вы хотите что-то сделать?» — спросил я. «Да, убраться отсюда», — огрызнулся он через плечо. Кажется... Тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к шлюпке. Они топтались, пыхтели, толкали, проклинали шлюпку, судно, друг друга, проклинали меня в полголоса. Я не шевелился, молчал. Я смотрел, как накреняется судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках в сухом доке, но держалось оно вот так. Он поднял руку ладонью вниз и согнул пальцы. «Вот так», — повторил он, — «я ясно видел перед собой линию горизонта над верхушкой форштевня. Я видел воду там, вдали, черную, сверкающую, и неподвижную, словно в заводе. Таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог это вынести. Видали ли вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было его подпереть. Видали? О да, подпереть. Я об этом подумал. Я подумал решительно обо всем. Но можете вы подпереть за пять минут переборку или хотя бы за пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда вниз? А дерево? Дерево. Хватило бы у вас мужества ударить хоть раз молотком, если бы вы видели эту переборку. Не говорите, что вы бы это сделали. Вы ее не видели, никто бы не сделал, черт возьми. Чтобы сделать такую штуку, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный. А вы не могли бы поверить, никто бы не поверил. Вы думаете, я трус, потому что стоял там, ничего не делая. Но что сделали бы вы? Что? Вы не можете сказать. Никто не может. Нужно иметь время, чтобы оглядеться. Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти, которых ничто не могло спасти? Слушайте, это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами. После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, словно в тревоге своей не переставал наблюдать за моими впечатлениями. Не ко мне он обращался, он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни, совладельцем его души. То было следствие, которое не судьем вести. То был тонкий и важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьи было излишним. Джин нуждался в союзнике, помощнике, соучастнике. Я почувствовал, какому риску себя подвергаю. Он мог меня обойти, ослепить, обмануть, запугать. Быть может, чтобы я сказал решающее слово в диспуте, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам, как почтенным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования». Я не могу объяснить вам, не видавшим его или лишь слушающим его слова третьего лица, не могу объяснить смятение своих чувств. Казалось, меня вынуждали понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи. Он оперировал сразу к двум лицам. К лицу, которое всегда обращено к дневному свету, и к тому лицу, какой у всех нас, подобно другому полушарию Луны, обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугающий пепельный свет. Он заставлял меня колебаться. Я признаюсь в этом, каюсь. Случай был незначительный, если хотите. Погибший юноша, один из миллиона, но ведь он был одним из нас. Инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не менее тайна его поведения приковала меня, словно он был представителем своей породы, Слово темная истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе. Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе. Потом неожиданно заговорил снова. «Конечно, моя вина. Действительно, и мое дело было интересоваться, это моя слабость. А его слабость была иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного внешнего, не признаю различия между мешком трепичника и тонким бельем первого встречного». «Первый встречник». «Вот именно. Я видел стольких людей, — с грустью сказал он. С ними я...» Ну, скажем, соприкасался все равно, как с этим парнем, и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо. У меня проклятое демократическое зрение, быть может, оно лучше, чем полная слепота, но никакой выгоды от этого нет, могу вас уверить. Люди хотят, чтобы принимали во внимание их тонкое белье, но я никогда не мог с восторгом относиться к таким вещам. «О, это ошибка, это ошибка!» А потом, в тихий вечер, когда компания слишком разленилась, чтобы играть в вист, приходит время и для рассказа. Марлоу снова умолк, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только хозяин, как бы с неохотой, выполняя долг, прошептал. «Будь так утонченный, Марлоу! Кто, я?» — тихо сказал Марлоу. «О, нет! Но он, Джим, был утончен!» И как бы я ни старался получше рассказать эту историю, я все равно пропускал множество оттенков. Они так тонкие, так трудно передать их бесцветными словами. А он осложнял дело еще и тем, что был так прост бедняга. Ей-богу, он был удивительным парнем. Он говорил мне, ничто бы его не испугало, это так же верно, как и то, что он сидит передо мной. И ведь он в это верил. Говорю вам, это было чудовищно наивно и ошеломляло. Я наблюдал за ним из-под тяжка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить. Он был уверен, что по чести, заметьте, по чести, ничто не могло его испугать. Еще с тех пор, как он был вот таким, совсем мальчишкой, он готовился ко всяким трудностям, с какими можно встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял всевозможные опасности и способы обороны, ожидая худшего, готовясь ко всему. Должно быть, он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы это себе представить? Ряд приключений, столько славы, такого победное шествие. И каждый день своей жизни венчал он глубоким сознанием собственной своей проницательности. Он забылся, глаза его сияли, и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сидел с каменным лицом. Он стал проявлять все признаки раздражения. — Всегда случается неожиданное, — сказал я примирительным тоном. Моя тупость вызвала у него презрительное восклицание «Ха». Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть. Одно непостижимое могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох и шепотом проклинал море и небо людей. Все его предали. Им овладела та высокомерная покорность, которая мешала ему пошевельнуть мизинцем, в то время как остальные трое — отчетливо уяснившие себе требования данной минуты, в отчаянии толкались и потеряли над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, в тропях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока шлюпки и, поняв, чем грозит им оплошность, окончательно лишились рассудка. Должно быть славно, это было зрелище. Бешеные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в молчании спящего мира, Боролись за освобождение шлюпки, ползали на четвереньках, вскакивали в отчаянии, толкали, ядовито огрызались друг на друга на грани убийства, на грани слез, готовы были вцепиться друг другу в горло, а удерживал их только страх смерти, которая молча стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да, зрелище было недурное. Он видел это все. Мог говорить об этом с презрением и горечью. Мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, и баклялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на шлюпку, не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Думаю, он был слишком поглощен созерцанием грозно накренившегося судна, угрозой, возникшей в момент полной безопасности, был зачарован мечом, висящим на волоске над его головой фантазера». Весь мир застыл перед его глазами, и он легко мог себе представить, как сметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря, быстрый спокойный подъем, зверский бросок, зияющая бездна, борьба без надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, как свод склепа. Как восстает против этого юность? И конец во тьме. Он мог это себе представить. Клянусь, всякий бы мог. И не забудьте, он был законченным художником в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения предшествующие событиям. И картина, какую он вызвал, превратила его в холодный камень, но в мозгу его мысли кружились в дикой пляске, пляске хромых, слепых, немых мыслей, вихрь страшных коллег. Говорю вам, он исповедовался мне, словно я наделен был властью отпускать и вязать. Он забирался вглубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. Это был один из тех случаев, когда самый святой обман не даст облегчения. Ни один человек не может помочь, и даже творец покидает грешника на произвол судьбы». Он стоял на штерборке мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за шлюпку. А борьбу вели с безумным возбуждением и тихомолку, словно заговорщики. Два малайца по-прежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе действующих лиц в этом, слава богу, необычном эпизоде на море. Представьте себе этих четверых, обезумевших от яростных и тайных усилий, и тех троих неподвижных зрителей, Они стояли на мостике над тентом, скрывающим глубокое неведение нескольких сотен усталых человеческих существ с их грезами и надеждами, задержанных невидимой рукой на грани гибели. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было. Принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности. Те негодяи у шлюпки недаром обезумели от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится до конца следующей секунды. И все-таки оно держалось на воде. Эти спящие паломники обречены были завершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Казалось, всемогущий, в чье милосердие они верили, нуждался в их смиренном свидетельстве на земле, И, глянув вниз, повелел океану, не трону их. Это спасение еще бы загадочным и необъяснимым явлением, если бы не знал, как крепко может быть старое железо, не менее крепко, чем дух этих людей, с какими нам иногда приходится встречаться, людей, исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах груз жизни. Не менее удивительно, на мой взгляд, и поведение двух рулевых в течение этих двадцати минут. Их привезли из Адена вместе с прочими тузенцами, дать показания на суде. Один из них, страшно застенчивый, с желтой веселой физиономией, был очень молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил. Он говорит, что ни о чем не думал. У другого... Были терпеливые мигающие глаза, а его косматую седую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки. Лицо у него было худое, с запавшими щеками, его коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснял, что подозревал о какой-то беде, постигшей судно, но никакого приказания не получал, он не помнит, чтобы ему отдавали какое-нибудь приказание». «Зачем же ему было бросать штурвал?» Отвечая на следующие вопросы, он передернул тощими плечами и заявил. «Тогда ему и в голову не приходило, что белые собираются покинуть судно, боясь смерти. Он и теперь этому не верит. Могли быть какие-нибудь тайные причины?» Он глубокомысленно замотал своей старой головой. «Ага, тайные причины». Он был человек с большим опытом и желал, чтобы этот белый Кюан знал, тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, знал, что он приобрел большие знания на службе у белых людей. Много лет он служил на море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас, зачарованных служителей, поток странно звучащих имен, то были имена давно умерших шкиперов. Название забытых местных судов, звуки знакомые и искаженные, словно рука немого времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец его прервали. Спустилось молчание, молчание, длившееся по крайней мере минуту и мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля, казалось, овладевшего какой-то таинственной теорией защиты. Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути. Здесь и настигла бы их смерть, если бы так было им суждено. Белые не подарили их ни единым взглядом, быть может, забыли об их существовании. Во всяком случае, Джим о них не вспомнил. Он ничего не мог сделать теперь, когда был один. И делать было нечего, оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматохи, не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый. Его поддерживала вера в героическую рассудительность. Старший механик осторожно перебежал мостик и дернул Джим за рукав. «Помогите же! Ради Бога, идите, помогите!» Затем на цыпочках побежал к шлюпке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав, умоляя и в то же время ругаясь. «Кажется, он готов был целовать мне руки», — злобно сказал Джим. А через секунду он зашептал с пеной у рта. «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп». Я оттолкнул его. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал! Я его ударил, ударил, не глядя. Тогда он всхлипывая взмолился. Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус? Трус! Он меня назвал проклятым трусом! Ха-ха-ха! Он меня назвал! Ха-ха-ха! Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слыхал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все эти веселые разговоры об ослах, пирамидах, базарах. Затихли голоса людей, беседовавших на длинные тускло освещенные галереи. Бледные пятна лиц одновременно повернулись в нашу сторону. Наступило такое глубокое молчание, что звон чайной ложки, упавшей на взаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем. «Нельзя так смеяться при всех этих людях», — упрекнул его я. Это, знаете ли, не годится. Он как будто меня не слышал, но потом поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в страшное видение, пробормотал небрежно. О, они подумают, что я пьян. Затем он принял такой вид, как будто никогда больше не произнесет ни слова. Но не тут-то было. Он уже не мог остановиться, как не мог оборвать жизнь одним напряжением воли.